«Роза», глава двадцать вторая. Солнце взошло над Ортой и залило скалы ярким золотистым светом. М -м -м. Роза перевернулась на колючем соломенном матрасе, но было бесполезно пытаться снова заснуть. Солнце стало слишком ярким, а храп банбы практически сотрясал хижину. Роза слышала, как пронзительно кричат летающие в небе чайки и как волны разбиваются о скалы. Она бы многое сейчас отдала за тишину своей спальни Ивана Дани, шелест шелка на ее коже и ожидание ванны с ароматом лаванды, бурлящей поблизости. Что еще хуже, у нее ужасно болела голова. Она была похожа на яйцо, которое может расколоться в любой момент. Празднование продолжалось до поздней ночи с пением, танцами и выпивкой, таким большим количеством выпивки. И она наблюдала за этим, чувствуя нарастающее с каждой минутой головокружение. Шен находился всё время рядом с ней, практически бросая вызов любому, кто снова попытается причинить ей вред. Роза хотела отослать его за то, что он солгал ей о Рен, но была слишком напугана, чтобы встретиться с ведьмами в одиночку. Она не могла забыть ужасный свист, когда воздух покинул её лёгкие и последовавшую за этим панику, поэтому каждый раз, когда мимо проносили кувшин с вином, она тянулась за ним и делала большой глоток более жадный, чем она когда-либо позволяла себе дома. Это было ошибкой. Она смутно помнила, как Шен поймал её, когда она, спотыкаясь, шла по пляжу прочь от костра. Он с Тильдой отнёс её вверх по склону, в скрипучую хижину банбы и Теи. Пол под её ногами был шатким, хотя Роза не была уверена, виноват ли в этом ветер, от которого дребезжали деревянные половицы, или вино, стучащее в её голове. Банба и Тея вернулись в дом позже, держа друг друга под руку. Их щёки были розовыми от алкоголя. Тея уложила Розу в постель, как будто она была ребёнком. Банба поставила рядом пустой горшок и предупредила Розу, чтобы её не вырвала на пол. К счастью, Розу не стошнило ночью, но когда ветер завывал в маленькой хижине, заставляя булькать жидкость в её желудке, она подумала, что сегодня утром ей может не повезти. Рада видеть, что ты выжила после вчерашнего. Тея уже проснулась и сидела в кресле-качалке. Её длинные белые волосы были заплетены в косу. Она улыбалась. Доброе утро, прохрипела Роза. Головная боль усилилась при звуке собственного голоса. Боже, неужели алкоголь делает такое с человеком? Она чувствовала себя так, словно её протащили через ганев, а затем оставили на солнце, чтобы испечь. «Раз ты уже проснулась, я подумала, что ты, возможно, захочешь присоединиться ко мне на утренней рыбалке». От одного упоминания о рыбе у Розы скрутила живот. «Боюсь, я не очень хорошо себя чувствую». «Морской воздух творит чудеса с человеком». Тёмные глаза Теи прищурились. «Особенно, если этот человек, возможно, выпил слишком много вина». Роза сморщилась. Она не хотела, чтобы её дразнили, пока она находилась в таком уязвимом состоянии. элли ты можешь остаться здесь, пока Банба не проснётся», — безмятежно продолжила Тея. «Но я должна сказать, что она, как правило, бывает крайне сварливой по утрам». Роза резко выпрямилась и откинула с лица спутанные волосы. «Я пойду с тобой». Роза надела одно из тускло-серых туник, рен и штаны и поспешно заплела волосы, прежде чем последовать за Теей вниз по узкой тропинке, затаив дыхание, пока они благополучно не ступили на песок. Было ещё довольно рано, и Роза с облегчением заметила, что кроме них на пляже никого нет. Она не была уверена, что сможет встретиться лицом к лицу с ведьмами сейчас или вообще когда-нибудь. Они шли по берегу, утреннее солнце отражалось в воде, Роза пошла медленнее, когда головная боль усилилась. Она не хотела находиться здесь, в этом суровом месте, так далеко от удобств и людей, которых она оставила. Она ненавидела чувство страха и одиночества. А ещё было неотложное дело, касающееся её сестры-близнеца, настоящей воровки, которая планировала украсть её корону. «Ты очень похожа на Рен, когда так хмуришься». Роза перевела взгляд со слишком яркого моря на женщину, идущую рядом с ней. После их вчерашней встречи она почувствовала, что Тея бесспорно добрая, и что-то в этой доброте, предложенной так свободно и без ожидания, ухудшало ситуацию. Легко оставаться холодной перед свирепой бабушкой, но тепло Теи вызывало у Розы желание свернуться калачиком и заплакать. А она не могла себе это позволить. Сильное желание сделать это только сильнее разозлило её. «Я не знала», — резко ответила Роза, — «так как я никогда не видела её». «Ах», — вздохнула Тея, раздражающий успокаивающим тоном. Прежде чем она смогла сказать что-то ещё, Роза пнула песок, разбрасывая его. «Кажется, я вообще ничего не знаю», — вспылила она. «Я не знаю о глупых королевах и королях, обладающих магией». Я никогда даже не слышала об Орте, мести или человеке, и о Анбе, если уж на то пошло. Всё, что я знаю о собственной матери, было неправдой, и в довершение всего я даже не знала самое важное о самой себе, что я проклятая ведьма». Роза снова пнула песок, на но попала ногой по камню. Она выругалась, потеряв равновесие, и, пошатнувшись, упала в холодную воду. Ледяные укусы моря Орты вернули ей воспоминания о прошлой ночи. «Это не моя вина, понимаешь?» Она хлопала по воде, разбрасывая морскую пену. Её голос стал пронзительнее, когда она повернулась к Тее. «Что я не драгоценная умница Рен! Что меня расстили во дворце, а не в этом месте! Здесь все ненавидят меня за то, что было не в моей власти!» Роза судорожно вздохнула. «Вот так. Оказывается, это помогает выплеснуть часть гнева». Тея терпеливо дождалась конца её вспышки и улыбнулась. «Я знаю, что это не твоя вина, Роза, и никто не ненавидит тебя здесь». С этими словами она шагнула в море. «Думаю, тебе станет легче, если я сделаю что-нибудь с твоей головной болью. Как ты думаешь?» Роза не ответила, а лишь пристально посмотрела на Тею. Старуха медленно подняла руки, так, словно Роза была напуганным животным. Она положила их ей на голову. Её большие пальцы слегка коснулись висков девушки. «Закрой глаза, Роза. Вдыхай морской воздух и выдыхай свою боль». Роза ощетинилась. «Я не думаю...» помолчим Роза сделала, как попросила Тея, только для того, чтобы покончить с этим. Один вдох, один выдох. Снова и снова. Её плечи расслабились. Странная волна тепла пронеслась по её телу. Она ощутила покалывание, а затем внезапно, так внезапно, что она почти пропустила момент, когда это произошло, боль исчезла. А вместе с ней и гнев, охвативший её. о Ох. Роза открыла глаза и заметила, что солнце больше не причиняло боли. «Возможно, в следующий раз мне стоит научиться самой лечить себя». Она поморщилась при мысли о том, что когда-нибудь снова будет пить. «Не то чтобы я планировала следующий раз...» Тея отпустила её. «Боюсь, Роза, целители не могут лечить сами себя». Она провела пальцем по краю повязки на глазу, и Розе стала неловко от собственной невнимательности. «В каждой из пяти магических сил должен быть баланс, и вот наш...» Роза старалась отвести взгляд, но не могла справиться с нарастающим любопытством. Словно прочитав её мысли, Тея произнесла... Я потеряла его во время войны Лилит. К сожалению, обычно целители — не самые лучшие бойцы. Мы слишком глубоко чувствуем боль, собственную и других. «Мне жаль», — сказала Роза, — «и это было правдой». «Я рада, что я здесь», — грустно улыбнулась Тея. «Мне не хотелось бы жить где-нибудь ещё». Роза задумалась, сколько ведьм пережили такие же истории, как Тея. Неужели их жизнь изменилась навсегда из-за войны, которую Вильям объявил именем её матери? Пыталась ли Равена и ей подобные наказать Розу за это прошлой ночью, или их ненависть к Валхартам была глубже, старше? Вода плескалась у её лодыжек, когда она помогала Тее отвязать маленькую рыбацкую лодку. Старуха толкнула её в волны, а затем прыгнула в неё с удивительной живостью. Роза побрела за ней по мелководью, Эта штука была не совсем лодкой, а всего лишь плотом, избитым ветром и наполовину обглоданным морем. В тех редких случаях, когда она путешествовала по серебряному языку, это происходило на корабле королевского флота Аннадена, и он был таким большим, что ты едва замечал, что находишься на воде. Именно это и нравилось Розе. — Я не умею плавать, — смущенно произнесла она. — Ведьме лучше узнать об этом сейчас. «Что ж, тогда нам повезло, что мы будем рыбачить, а не плавать. Залезай, со мной ты в безопасности». В сознании Розы безопасность и ведьмы не сочетались друг с другом, особенно после того, что произошло вчера вечером. Но когда она оглянулась на берег, то увидела, что другие ведьмы начали выходить из своих хижин. У неё появилось чувство, что в воде с Теей будет безопасней, чем на берегу одной. Поэтому она собралась с духом, и запрыгнула в лодку. Ведьмы Орты вставали, чтобы встретить новый день с больными головами. Тея взяла оба весла и отплыла от берега. Они вышли в море, и когда Тея начала кряхтеть от усилий, прилагаемых к гребле, Роза покраснела и потянулась задним из весел. «Я могу помочь». Тея рассмеялась, откинув голову назад и показав два аккуратных ряда серых зубов. «Роза, чтобы научить тебя грести...» Потребуется больше усилий, чем грести самой. Но спасибо за предложение. Я ценю твою помощь. Её веселье перешло в спокойную улыбку. Твоя мать была такой же. Роза выпрямилась. Ты хорошо её знала? Тея положила весла на место. Лодка подпрыгивала вверх и вниз. Утренние волны плескались о борт и окропляли девушку со старухой морской водой. «Я полагаю, это такое же хорошее место, как и любое другое, чтобы поймать рыбу». С этими словами она забросила сеть за борт и снова повернулась к Розе. Все в Орте знали Лилит. А я знала её больше, чем кто-либо другой. Я поехала с ней в Анадон, когда она вышла замуж за твоего отца. Я обещала Бамбе, что буду присматривать за ней. Её улыбка дрогнула. «Я была повитухой у твоей матери». «Я была первой, кто взял тебя на руки и внёс в этот мир». Роза вцепилась в борта лодки, в ней нарастала отдалённая паника. Всю жизнь ей говорили, что ведьма-повитуха убила её родителей. И вот теперь она была здесь, сидела напротив этой самой женщины. Она отпрянула от Теи. Маленькая лодка опасно закачалась, когда она отползла назад. «Тебе не нужно меня бояться, Роза. Не я убила твою мать». Один глаз немигающе смотрел на девушку. Её лицо было необычно серьёзным. «Думаю, ты знаешь, кто это был?» Роза прижала дрожащую руку к груди. В глубине души она знала, что это не могла быть Тея. Это женщина с мягкими глазами, которая несла в себе дар исцеления. Что означало, что это был Вильям. Это всегда был Вильям. Она запрокинула голову назад, пока чёрные пятна не поплыли у неё перед глазами. Ей казалось, что солнечный свет сжигает всю ложь, которую ей преподносили, как правду и в которую она всегда верила. «Ты видела, как умерла мама?» Молчание Теи было исчерпывающим ответом. «Твоя мать знала, что это произойдёт», — мягко сказала она. Но она не знала, каким образом. Роза опустила голову, моргая, чтобы снова сфокусировать зрение. «Откуда она узнала?» Провидица из башен Амарак послала Лилит весть о том, что было видение о её судьбе. Она не выживет и не увидит, как растут её дети. Её смерть станет причиной разрушительной войны. Тея смотрела мимо Розы, туда, где солнце окрашивало скалы в золотой цвет. Твой отец был хорошим человеком, но он не был ведьмаком, Роза. Он верил, что сможет избежать предсказания провидицы. Кейр удвоил охрану у золотых ворот. Он расставил солдат в каждом проходе и нише внутри дворца. И за дверями родильных покоев тоже. Выражение её лица стало серьёзным. Ни одному из них не пришло в голову подвергнуть сомнению действия Вильяма Радборна. В конце концов, он был дыханием короля, одним из важнейших людей в Иоанне и ближайшим советником твоего отца, его самым близким другом. После того, как Радборн отравил Кейра, он пошёл прямо к родильным покоям. Он сказал, что пришёл проверить Лилит по поручению короля. голы старухи дрогнул. Она отвела взгляд. Её слёзы беззвучно капали в море. Я должна была догадаться, что что-то не так. Кейр пришёл бы сам. Но твоя мать доверяла Вильяму Радборну ровно до тех пор, пока он не вытащил нож. Роза вздрогнула. Я не хочу больше слушать. Тея потянулась к её руке, и к ней потекла струйка тепла. «Роза из Иоанны, ты должна знать, что со своей смертью твоя мать обрела покой. Её последнее желание, чтобы ты и Рен были в безопасности. Она дала вам имена до того, как вы родились». Глаза Розы горели. Вильям сказал, что она прошептала моё имя с последним вздохом. — Единственная благородная вещь, которую когда-либо сделал этот гнилой паразит, это то, что он дал тебе имя, которым хотела назвать тебя твоя мать. Слеза скатилась по щеке Розы. — Почему ты оставила меня с ним? Почему ты не забрала с собой меня? Так нужно было, Роза. Все вы, а Аня, знали, что Лилит была беременна, но никто, кроме твоих родителей, провидицы и меня, не знали, что родятся двое детей. «Тайное благословение». Тея слабо улыбнулась. «И ты была той, кого он увидел. Твоя мама сказала ему твоё имя. И потом он убил её». Я купала рэн в соседних покоях, когда он вытащил нож. Тогда я поняла, что у меня есть один шанс убежать — спасти ту, что у меня на руках, и ту, что на руках у него. Тея поморщилась. «Я жалела, что не взяла тебя с собой. Я жалела об этом каждый день на протяжении восемнадцати лет. Но ты была так любима, Роза, даже издалека». Роза судорожно вздохнула. Она чувствовала, что ей не хватало воздуха, словно ложь полностью заполнила её лёгкие. Всю жизнь она думала, что была благословенна. Но она ошибалась. «Твоя мама дала тебе такое имя, потому что хотела, чтобы ты росла там, где ты родилась», — сказала Тея. «Она также хотела, чтобы однажды её дети вернули ведьм домой, в Анаден. Должно быть, это шок — знать, что ты не станешь королевой. Но, видишь ли, ею должна быть Рен. Ведьма, которая знает, что будет лучше для её людей, ведьма, готовая радушно встретить нас дома. Только тогда, в Иоанне, Воцарится мир. Настоящий мир. «Кажется, Банба не хочет мира», — жёстко произнесла Роза. «Она хочет мести». Тея рассмеялась. «Мир придёт следом». вилем слишком умён. Он увидит Рен насквозь, и когда это произойдёт, он придёт искать меня с двумя армиями за спиной». Тея ничего не ответила, и Роза продолжила. «Рен никогда не сядет на трон». «Ей повезёт, если она сохранит свою жизнь!» Тея одарила её жалостным взглядом. «Ты не знаешь нашу Рен!» Роза ощетинилась при этих словах. «Наша Рен!» Ведьмы, напавшие на Розу, вчера вечером тоже так называли её сестру. Рен была дорога всем в Орте. Она была благословенна семьёй ведьм. Они вырастили её, заботились о ней и любили её за то, кем она действительно была — Она имела всё, чего никогда не имела Роза, но ей этого было недостаточно. Она хотела заполучить и трон Эанны. «Мой трон», — произнёс внутренний голос Розы. Искра гнева вспыхнула в ней при мысли о том, что ей надо отказаться от того, что по праву принадлежало ей. У Рен были ведьмы. Пускай она оставит их себе и позволит Розе забрать трон, который был её по праву рождения. В конце концов, не Рен выросла во дворце, Ни она изголодалась по настоящей любви, ни она жила с убийцей своих родителей напрасно. Если такой была сделка, так тому и быть. У Рен не было всего этого. Она не получит свою семью и Тею, и трон Эаны. Это несправедливо. Всё из этого было несправедливо. Роза бросила взгляд на берег и увидела Равену. Как будто она вызвала её своими мыслями о прошлой ночи, та шагала по пляжу. Её длинные светлые волосы развивались в воздухе. Она наблюдала за Розой и Теей в лодке. Тея проследила за её взглядом. «Боюсь, здесь ни для кого не секрет, как ты относишься к ведьмам, Роза». «Может ли кто-то из вас винить меня?» — спросила Роза. «Я прожила всю жизнь, веря, что ведьмы ответственны за всё плохое, что когда-либо случалось со мной, и я не единственная, кто так думает». Если кто-то хотя бы чихнет в Иоанне, то скажет, что мимо должно быть проходит ведьма. Когда прошлой осенью не удалось собрать урожай кукурузы, все говорили, что это сделали ведьмы. Когда мальчик из Эшлина утонул в серебряном языке, его мать сказала, что его прокляла ведьма. Каждый раз, когда налетает сильная буря, мы падаем на колени и молимся великому защитнику, чтобы он защитил нас от ведьм. «Ты все еще веришь в эти бредни?» Роза заломила руки. «Не знаю, во что верить, но здесь я не чувствую себя в безопасности», — сказала она, вновь глядя на берег. «Ведьмы хотят моей смерти». Тея осторожно взвесила свои слова. «Некоторые, правда, думают, что так проще». Услышав это так прямо, Роза почувствовала новый приступ страха. «Тогда зачем Шен так старался привести меня сюда? Почему он просто не убил меня в пустыне и не покончил с этим?» потому что, несмотря на свою силу, не безжалостный убийца. И, что более важно, на каждую ведьму, желающую тебе зла, есть ещё много тех, кто рад приветствовать тебя дома. И особенно твоя бабушка. Хотя Бамби, возможно, будет трудно это показать. Ты привыкнешь к её манерам». Роза собиралась сказать, что не намерена привыкать к чему-либо в Орте, когда раздался пронзительный виск. «Что это?» Тея резко повернула голову. «Это юная роза — звук боли». Она указала на камни, выступающие из скал. «Вон, видишь?» На одной из скал билась раненая чайка. Даже издалека роза могла видеть, что её крыло согнуто. Каждый раз, когда птица пыталась подняться в воздух, она кричала в агонии. Её сердце сжалось. «Бедняжка так долго не протянет!» Тея внимательно посмотрела на неё, Ты же знаешь, что можешь вылечить её. Роза покачала головой. Я не хочу быть причастной к магии. Тея приподняла брови, но не стала задавать вопросы. Вместо этого она приблизилась к плачущей чайке, а рыболовная сеть плыла вместе с ними. Птица пронзительно закричала, когда лодка поравнялась со скалами. Роза прикрыла глаза, но её сердце болезненно сжалось. Тягу раненой птицы было трудно игнорировать. Поторопись и вылечи её. Тея положила весла. Я не собираюсь лечить ее. Роза сердито взглянула на нее. Тогда ты просто жестокая. Не более жестокая, чем ты. Ты тоже можешь вылечить птицу. Ты целительница. Мы обе целительницы, Роза. Роза не ответила, а продолжила пристально смотреть на нее. Тея протянула руку и взяла в руки бьющуюся чайку. Она протянула ее Розе. Твой дар движется внутри тебя. Пришло время принять его. Пришло время узнать эту часть себя. Роза крепко зажмурилась. «Нет, и ты не сможешь заставить меня». Она говорила, как избалованный ребёнок, но её это не волновало. То, что случилось с Шеном в горячем источнике, было несчастным случаем, воспоминанием, которое она отчаянно надеялась со временем забыть. Но если бы она снова кого-то исцелила намеренно, это означало бы, что она выбрала жизнь ведьмы. «Тогда мы оставим её страдать», — чайка издала жалобный крик, когда Тея положила её себе на колени. В конце концов она погибнет. Либо она умрёт с голоду, либо прилетит другая птица и съест её. Роза открыла глаза. Бедная птица замолчала. Она увидела поражение в её глазах, бусинках, и это заставило часть её души заболеть. Роза знала, что это магия, играющая с её эмоциями. Тея сложила ладони чашечкой под птицей. «Или мы можем просто бросить её в воду и отдать рыбе?» «Нет», — сдалась Роза и протянула руки. «Дай её мне». «Только если ты уверена, Роза. Ведь желание...» «Я знаю, знаю. Желание важнее всего», — нетерпеливо произнесла Роза. «Я хочу вылечить птицу. Хорошо? Я не хочу, чтобы она дальше мучилась». Уголок губ Теи дёрнулся, когда она переложила птицу Розе на колени. Роза положила руки на дрожащее существо. Она чувствовала, как крошечное сердце трепещет под кончиками её пальцев. Крыло птицы было согнуто так сильно, что кость пробивала перья. «Я... я не знаю, что делать. Когда я лечила Шена, то даже не задумывалась». Роза покраснела при воспоминании о своих руках на его голой ноге. «Я просто положила руку на рану, и затем она исчезла. Это было словно магия», — с усмешкой продолжила Тея. «Должно быть, ты так сильно хотела исцелить его, что сделала это сама, не понимая как. Попробуй сейчас, сконцентрируйся на птице, позволь своему желанию направлять тебя». Роза закрыла глаза. Она видела жизнь птицы, как золотую нить в своем сознании, короткую и тускло светящуюся. Она потянулась к ней. Чайка дернулась в ее руках. «Успокой свое встревоженное сердце. Позволь мне вылечить, что сломано». Пальцы покалывало. Роза чувствовала, как тонкие кости соединяются одна за другой. В её сознании золотая нить становилась сильнее, ярче. «Хорошо», — тихо сказала Тея. «Теперь мягко вправь крыло». Едва дыша, Роза позволила своим инстинктам взять на ней вверх. Она медленно и мягко двигала пальцами. С небольшим щелчком крыло встало на место. Она резко открыла глаза. «Я сделала это!» Птица внезапно захлопала крыльями. Исцеленное крыло ударило Розу по лицу. Она засмеялась и отпустила ее. С громким криком чайка поднялась в воздух. Она описала круг над ними, прежде чем полететь к берегу. Роза откинулась назад. Ее прилив в возбуждение быстро сменился волной усталости. Она кого-то исцелила намеренно. «Ты заметишь, что целительство выматывает. Ты должна помнить о своем пределе». Тея похлопала по её колену. «Я огоржусь тобой, Роза. Шен был прав, ты прирождённая». Роза светилась от гордости. я и никогда не говорили, что она прирождённая в чём-то. Приятно быть в чём-то хорошей, даже если этим чем-то была магия. «И к тому же подходяще что ты исцелила птицу здесь, в океане», задумчиво произнесла Тея. «Ты ведь знаешь историю Эанны, не так ли?» конечно ответила Роза. «Великий защитник основал Иоанну тысячу лет назад. Он прибыл из Вечного Королевства на корабле, полном доблестных рыцарей и прекрасных дев, и вместе они изгнали ведьм и освободили землю от тёмной магии. Защитник установил правящую монархию, которая... «Что? Почему ты так на меня смотришь?» Тая хмыкнула. «Это милая история, но боюсь, что всё было не так». И она определённо не объясняет, почему наш остров имеет форму птицы. Роза рассмеялась. «Птицы? О чём говоришь? Ты никогда не видела карту?» «Конечно же, видела. Но Эана выглядит просто как Эана». «В следующий раз посмотри внимательнее». Те взмахнула пальцем в воздухе, словно нарисовала карту. «Наша Земля имеет очертания птицы в полёте». Прямо сейчас мы аккуратно спрятаны под её крылом. Роза вежливо улыбнулась Тея. «Какой интересный образ!» «Это так, потому что наша земля когда-то была птицей». Роза снова рассмеялась, на этот раз более неловко. Она начала задаваться вопросом о разуме старой ведьмы. Возможно, что той понадобится какое-то исцеление. «Я вполне уверена...» что эана состоит из земли, пустыни и рек, как и любая другая страна. Тея продолжила, словно не слышала розу. Конечно, Эанна не сама птица. Скорее, она та, в честь кого названа эта земля. Эанна была первой ведьмой. Много тысяч лет назад она жила среди звёзд, перелетая с одной на другую на спине своего зеленохвостого ястреба. Но однажды ей надоело летать в небе, Ей захотелось где-нибудь устроиться, почувствовать песок на ногах и брызги соленой воды на коже, и она приказала своему ястребу опуститься в море и с помощью своей магии превратила его в землю. Со временем пришли другие, такие как Эана, и земля выросла, чтобы радушно встретить их. Она правила, как первая королева-ведьма, и дар ее магии передавался из поколения в поколение. Тея кивнула Розе, и в ее глазах внезапно появилось понимание — «Кровь Эаны течёт в каждой ведьме, именно поэтому нам суждено править этим островом». Роза не знала, было ли это изнеможение от исцеления или тяжесть ещё одной правды легла на её плечи, но она обнаружила, что снова дрожит. «Я — это Эана. Эана — я», — прошептала она. «Именно», — сказала Тея, — «именно». Они ещё немного проплыли по морю. Роза смотрела на меняющийся горизонт и думала о крови Иоанны, которая текла в её жилах. Думала о правде и о том, что случилось с её родителями, и о сестре, которую она никогда не видела и которая теперь хочет украсть у неё трон. Роза знала, что она будет хорошей королевой для всех в Иоанне, включая ведьм. Рен могла знать о том, каково это — быть ведьмой, но она ничего не знала о правлении. Или... «В сестринстве, если уж на то пошло, какая сестра украдет жизнь своего близнеца?» Когда внезапно поднялся шквальный ветер, Тея бросила обеспокоенный взгляд в сторону берега. Банба расхаживала взад-вперед с поднятыми руками. Ветер взвыл, и еще один сильный порыв сотряс лодку. Роза вцепилась в борта, взвизгнув от внезапных брызг соленой воды. «Пора возвращаться». С этими словами Тея подняла сеть и затащила ее в лодку. Она была полна серебристых рыб, извивающихся и бьющихся у ног розы. Кажется, сегодня нам немного помогут. Ещё один порыв ветра пронёсся под лодкой и потащил их к берегу. Роза напряглась, когда они набрали скорость. Она всегда так делает? Пускает ветер по кругу без всякой причины? Только когда встревожена. Тэ нахмурилась. Мы ещё ничего не слышали о Трен. Твоё прибытие первый признак того, что подмена вообще произошла. банба начинает беспокоиться о ней. По правде говоря, все мы беспокоимся. Несмотря на то, что они никогда не встречались, и Рен явно не была подругой Розы, у неё по спине поползли мурашки от волнения. Она подумала о своей сестре, одинокой во дворце, пытающейся обмануть одного из самых умных людей в иане Неважно, как много она думала, что знает о жизни Розы или сколько магии она использовала, рэн никогда не сможет обмануть человека, который вырастил Розу как свою дочь. Вернувшись на берег, Роза выбралась из лодки, посмотрела Бамби прямо в глаза и произнесла. — Ты правильно делаешь, что беспокоишься.